Глава 15. Благодаря тяжелому труду множества людей, гномов и орков, нам все же удалось подготовить укрепление к приходу эльфов. Работали не только войны, даже крестьяне туда приходили из моего королевства, чтобы тоже оказывать помощь. Когда работы подошли к финалу, их просто отправили обратно под охраной. В конце концов, это не войны, и тут они только будут нам мешать. Конечно, с поставками сначала были перебои, но мои аристократы быстро наладили подвоз припасов для огромной армии. Теперь проблем не возникало. Обозы вязали только в тех случаях, когда проходил дождь. Как-то мы уже привыкли к хорошим дорогам в моем королевстве, а ведь тут просто наезженная земля. Само собой, когда проходит дождь, она становится непроходима для телег. Приходилось почти всегда самим помогать лошадям тащить грузы. Наше снабжение справлялось, благо, что желающих поживиться за счет этих обозов не нашлось. Армия эльфов еще не подошла, а значит, добрая королева могла запросто к такому смутьяну отправить солдат с магами и навести порядок. В общем, рисковых дворян не нашлось. Все это время я находился в своей столице. Сюда продолжали прибывать союзники, готовые нас поддержать, правда, таких почти не осталось. Все уже были в составе моего войска, часть соседей тоже не остались в стороне. К сожалению, некоторые только собрали свои дружины, но к нам примыкать не стали. Вроде бы их это не касается, просто собрались защищать свои земли. С границ со свободными землями мои войны ушли, так что крестьянам предстояло самим защищать свои дома. Благо, что грабить там уже нечего, все припасы вывезли, оставив самую малость. Но недоброжелатели могли запросто пообить или угнать к себе крестьян, пока все они осторожничают, ожидая развязки с места битвы. Видимо, уже все оценили, какую огромную армию я могу собрать в час нужды и враждовать со мной не хотели. Собрал всех, кого только смог, хоть время на это было. Вскоре и мне предстояло идти к месту общего сбора, взяв с собой всех своих питомцев. По маршруту нашего движения крестьян убрали, как и их скот, так что проблем возникнуть не должно. Едва мы переправимся через реку, тварям просто нечего будет есть, в бою станут злее. Главное – удержать их, когда начнется битва. Все же запах крови действует на них одурманивающе. Все-таки я решил не рисковать, поэтому приказал подготовить своим питомцам мясо. Вдруг эльфы долго стоять будут, а это может плохо сказаться на здоровье моих людей. Само собой, перед самым выходом я проверил, чтобы ни одна беременная самка не попала в стаю, которую поведу на врага. «Даже думать не хочется о том, что она просто убежит, найдет себе нору и выведет себе потомство на этом берегу. Тогда придется моим охотникам найти логово и всех там вырезать». Ральф с группой солдат все же успел вернуться обратно. Похоже, грибцы побили все рекорды, не ожидал, что успеют. Скорее всего, маг не давал им отдыха, плыли они днем и ночью, рискуя врезаться куда-то, но повезло. Вместе с Ральфом мы и прибыли к месту сбора армии, точнее, к месту битвы. Кстати, маг привез еще книги. Видно было, что они там не бездельничали, пока нет начальства. Как он сообщил, проблем с хранителем не было. Он хоть и был немногословен, но нужную информацию выдавал, а потом куда-то пропадал. Хотя тут же появлялся, стоило его только позвать, как из ниоткуда. К месту битвы добрались без проблем и намного быстрее, чем сюда маршировала армия. Ничего удивительного в этом нет. Вся моя охрана ехала верхом, а многочисленные питомцы были шустрые и не отставали. Мне постоянно приходилось их призывать, чтобы не разбегались по округе. На встречу нам несколько раз попадались долинные вереницы крестьян, которые ехали с места постройки укреплений. Одни из последних. Как мне доложили, там уже все было готово, так что теперь мирные жители уходили как можно дальше к берегу реки. Уже все были предупреждены о том, что по команде должны грузиться на корабли и переправляться на другой берег, там их встретят. Народу на берегу собралось очень много. Но не думаю, что кто-то не успеет переправиться, флот у меня многочисленный, к тому же он тоже готов начать переправлять людей. Пришлось мне кое-какую скотину у людей выкупить. Они и пошли на прокорм моим питомцам, просто с ними мороки больно много. Было у меня опасение, что будет проблема с дисциплиной, но никаких проблем не было, если не считать некоторые мелочи. Этой мелочью, как мне доложила Зара, была казнь еще нескольких командиров-наемников. Они почему-то решили, что как хотят, так и будут себя вести. На пьянстве ловили не один раз. Впрочем, были и такие, которые решили немного развлечься с крестьянками. Женщины всеми своими силами помогали в строительстве, стирали вещи воинов, в общем, трудились на благо Родины. Любовный порыв наемников супруга вообще не оценила, каждого второго вздернули. Были у нас и дезертиры, также из числа наемников. Плату за свое дело они уже получили, к тому же узнали, какое войско на нас идет. Видно, решили не рисковать шкурами, а просто уйти. Ловцы удачи далеко уйти не смогли. Поймали их быстро. Вокруг войска было полно разъездов. Вот они и поймали непонятный отряд. Их привезли обратно, а потом, несмотря на клятву, что больше такого не повторится, повесили. Сделали это на глазах всех оставшихся наемников в назидание. А после она своим королевским решением заменила в отрядах ловцов удачи всех командиров, вплоть до десятников, поставила наших людей. Ребята у меня резкие и могли поддерживать полную дисциплину. Само собой, сказывалось и то, что у большинства воинов просто не было времени на разные шалости, все трудились в поте лица. Дураков тут было мало, а самым скудоумным объяснили, что делаем это для себя. Чем быстрее закончится строительство укреплений, тем будет лучше для всех. Перед предстоящей битвой, которая будет очень тяжкой, всем дадим возможность отдохнуть. Нужно сказать, что я был впечатлён тем, какой объем работы проделали мои люди. Без всяких преувеличений. Подобное можно назвать трудовым подвигом. Тут же не просто стена, а целый комплекс сооружений. Причем не все постройки из дерева. Хватало и камня. Для этого у несчастного свободного аристократа, на чьих землях мы находились, разобрали пару городских стен с домами. Правда, жители оттуда уже успели удрать, но мы пообещали возместить все убытки. Сам несчастный дворянин присоединился к нашему войску, как и некоторые его соседи. Что тут скажешь, много проблем эльфы им принесли. Мы же не нападаем, а обороняемся. Еще неизвестно, как эльфийское войско поведет себя в этих землях. Еще благодарны нам должны быть. Но вернемся к оборонительным сооружениям. Располагались они на высоком холме, по которому проходила дорога. Само собой, обходить нас армия эльфов не будет. Им придется брать штурмом эти укрепления. Перед стенами располагалось большое поле, на котором, скорее всего, будет выстраиваться враг. Все поле было усеяно надежно замаскированными ловушками, при возведении которых даже дроу отметились. За первой стеной была вторая. Если первая стена будет все же взята, ее легко и просто поджечь, тем самым мы нанесем еще больше урона эльфам. Между первой и второй стеной стояли дальнобойные катапульты. Как мне сообщили, пристрелка уже проведена, должны бить примерно в цель. Все же метательные машины не очень точны. Даже если отряды врага попытаются нас обойти, то придется делать это по заболоченной местности или по лесу, где тоже было полно разных ловушек. В общем, как по мне, самое лучшее, что нужно делать эльфам, это или возвращаться, или атаковать в лоб, усеивая трупами своих солдат в поле. Скорее всего, будут мастерить высокие лестницы, а может, попытаются разрушить наше укрепление с помощью магов. Только и мы ведь не собираемся просто стоять, Будем уничтожать самые боеспособные части противника. В общем, по всем нашим подсчетам, эльфам будет очень трудно. Как я уже говорил, просто пройти мимо эльфы не смогут. Нельзя позади себя оставлять такое войско. Мы им быстро все снабжение перережем, никакая охрана не поможет. Брать в осаду нас тоже не смогут, у нас подвоз продовольствия имеется, а у них нет. Тут еще и мои фуражиры развили активную деятельность. По всей округе скупили у крестьян все продовольствие. При этом они не забывали нагонять жути на несчастных, вроде как эльфы всех на своем пути убивают и забирают все, что им нужно. Так что если не убегут, то скоро начнут помирать с голоду. Нужно отметить, что нас слушали, крестьяне уходили целыми деревнями, да и города тоже опустели, остались разве что самые упертые. Впрочем, мы предупредили, ну а если не хотят оставлять свое имущество, то пусть пеняют на себя. В общем, оборонительными сооружениями я был очень доволен. Нужно подумать, как наградить своих крестьян за помощь после того, как война закончится. Мои солдаты в боевом походе и без того получали жалования в три раза больше, чем в мирное время. Кстати, те, кто находился на левом берегу и оборонялся от чудовищ, получали больше, чем войны на правом, хотя у них и риск был несоизмеримо более высокий. Прибыл к укреплениям я вовремя загнал своих питомцев в специально построенный для них загон. Тут их покормили в последний раз, в следующий раз они будут питаться эльфийскими тушками. «Только воду буду давать». Армия врага находилась в двух днях пути от наших укреплений. Видимо, отдыхали и готовились к битве. При всем мастерстве моих воинов, пробраться в лагере эльфов не было возможным, слишком их много. Кстати, битва за существование моего королевства уже началась. Первые ошибки дальних разъездов уже произошли, и они становились все чаще. Врать не буду, не всегда мои воины выходили победителями. Хотя именно дальние разъезды первыми вступили в бой с противником. Скажем так, начали оборонять наше королевство. Само собой, после осмотра укреплений я собрал большой совет. В него вошли далеко не все союзники, а только командиры больших отрядов. Все просто не смогли бы поместиться в помещении, в котором мы находились. За большим наскоро сколоченным столом сидели всего пять человек. Я, моя супруга, мой сын, а также князь Духунил и гном Тадрик, сын Фрора, короля гномов. Остальным приходилось стоять, зато так был виден стол с растерянной на нем картой. Кстати, на совет духунил пришел последним. Вернулись его подчиненные и что-то ему докладывали. Первым взял слово «я», причем даже не поленился подняться со своего места, дабы показать уважение к окружающим. «Господа», — начал я. «В первую очередь хотел поблагодарить тех, кто откликнулся на наш зов в час нужды». Это наши союзники, дроу, гномы и, конечно же, многие свободные дворяне, которые прибыли сами или прислали свои дружины. Я этого никогда не забуду и тоже приду на помощь, если кому-то из присутствующих она понадобится. По лицам некоторых свободных дворян было понятно, что они остались довольны моими словами. Ну а что? Теперь я у них в должниках, пусть и долг сомнительный. Всем уже известно, как эльфы себя ведут на захваченных землях. Так что я обороняю от наглых остроухих, которые относились к людям как к рабам, не только свое королевство, но и свободные земли. К тому же теперь свободных аристократов, прибывших ко мне на помощь, так запросто не пошлешь. Раньше я мало с кем встречался, не до них было, а сейчас вроде бы как союзниками стали. К сожалению, далеко не все решили объединиться перед общим врагом, продолжила я. Некоторые собрали свои дружины и сейчас дрожат в своих замках и надеются, что эльфы пройдут мимо них, в чем я сомневаюсь. Как мне сообщили, у эльфов серьезные проблемы с продовольствием, поэтому они уже занимаются грабежом окрестных земель. Берут все, до чего можно дотянуться, но об этом позже. Также мне хочется поблагодарить тех, кто не жалея себя строил укрепление. Врать не буду. Когда я сюда прибыл, то был удивлен, по-доброму удивлен. «Никогда бы не подумал, что за такое короткое время можно столько сделать. Мы уже нанесли эльфам существенный урон», — сообщил я всем. «Давно уже кровь им пускаем». «Херон, давай, расскажи почтенному собранию о проделанной работе». Вождь Краков лично возглавил свои диверсионные группы. Он, как и князь Духунил, прибыл совсем недавно. Под взглядами присутствующих старичок даже немного смутился, но потом взял себя в руки. «Мой король!» — Крак поклонился. «Мы сделали все, как вы приказали. К сожалению, я не могу сказать точно, сколько воинов и лошадей мы потравили. Не считали, не было такой возможности. Но могу с уверенностью сказать, что урон нанесли существенный. Правда, у нас есть убитые и раненые». «Всех раненых вылечим», — кивнул я, поняв намек крака. «Ну, в общем, все. Армию мы задержали, насколько могли», — окончил короткий доклад Херон. «Мне тоже есть что сказать», — со своего места поднялся Духунил. «Думаю, всем уже известно о том, как альфы себя ведут на чужих землях. Особенно, если им не могут дать достойный отпор. Так вот, сейчас остроухи перешли все границы. Они захватывают людей и гонят их перед своей армией, как скот. Причем им глубоко наплевать, что там женщины и дети. Ими они обезреживают наши ловушки». «Да у этих тварей никогда не было чести!» — грохнул кулаком по столу гномик Тадрик. «Один только гонор! Хорошо, что мой отец меня сюда отправил! Будет возможность кровь им пустить! Давно об этом мечтал!» «Тут у всех есть такое желание!» — усмехнулся Духунел. «Только у нас появилась еще одна проблема. Дело в том, что мои войны захватили одного из эльфов, не самого важного, но и непростого бойца». Так вот, они планируют первыми послать на наше укрепление крестьян. В помещении повисла гробовая тишина. Все были просто поражены этой новостью. Такого тут еще не практиковалось. Мне уже об этом сказали, так что для меня эти слова не были новостью. Сейчас я обдумывал, как нам поступить в сложившейся ситуации. «Какие будут предложения по этому поводу?» Спросила моя супруга. Почему-то желающих высказаться не нашлось, все дружно уставились на меня. На лбу у них было написано, что я предводитель, мне и решать. Конечно, там было много именно магических ловушек, которые активируются магами, но были и простые. Эльфы не идиоты, они не погонят людей по дороге, а скорее всего пошлют по всему фронту наступления. В том, что точно пошлют, я даже не сомневался. Пока есть время, разрядите ловушки те, которые легко привести в действие. «Остальные не трогайте», — приказал я. «Все равно они все сработают, а урона эльфам не нанесут». Были перед крепостью такие ловушки, которые приводятся в действие, когда на них давит серьезный гроз. Эльфы атакуют крепости, прикрывая щитами, двигаясь плотной группой, в которых имеются маги. Вот эти ловушки на такие группы и рассчитаны. Надеюсь, что на крестьян они не сработают. Если же сработают, то погибнет много людей» но ведь мы же давно всех предупредили о том, что нужно убегать. К сожалению, немногие это поняли. Наверное, теперь до конца своих дней будут себя этим успокаивать. С правого и левого флангов ловушки мы обезреживать не стали. Также я приказал подготовить веревки, с помощью которых мы поднимем на стену тех везунчиков, кому удастся проскочить поле. Кто и где должен держать оборону, все уже прекрасно знали, так что никаких серьезных предложений выдвинуто не было. Кстати, мой сын, как и дочь, тоже отправились в поход. Разумеется, братья их с собой не хотел, только вот мои дети в две глотки начали вопить, что перед тем, как отправиться к ранилищу, я обещал взять их с собой. Пришлось держать свое слово. Правда, мои дети будут в обозе помогать раненым. К моему удивлению, никто из них спорить не стал, да и рваться на стены тоже. Сын уже прекрасно понимал, сколько жизней солдат он сможет спасти. А они нам очень нужны. Конечно, важную роль сыграл мой разговор с ним. Ему я сообщил, что эльфам нужна моя голова, так что если я поду в бою, он станет королем. Поэтому должен отбиться от врага и собраться с силами, после чего отомстить за нападение на наше королевство. Пусть через 30 лет, но обязательно отомстить эльфам. На удивление, мальчишка отнесся к этому очень серьезно. Два дня мы просто выжидали действий противника. Дозоры постоянно следили за вражеским войском, и нам было известно о том, что они собрались в кулак и вот-вот должны выдвигаться. В том, что крестьян погонят впереди, уже никто не сомневался. Слишком их много собрали. Наверняка о ловушках около крепости командование эльфов уже знало, как и о том, что безопасна только узкая дорога, ведущая к ворота. Несколько наших разъездов были разгромлены, наверняка были и пленные. Эльфы пытать умели, так что уже были в курсе всего, что происходило в крепости. Впрочем, мои умельцы заготовили для врага массу неприятных сюрпризов, о которых простые войны не знали, а те, кто знал, из крепости носа не показывали. Как уже было сказано, в этом мире еще не додумались до такого, чтобы прикрываться во время атаки мирными жителями. Первыми, и, как я надеюсь, последними, подобно использовали эльфы. Вот засады, отравления и прочие хитрости практиковались часто, и в этом не было ничего такого, на воинов же нападают. В общем, на собрании я всем сказал, что этим поступком эльфы возвели себя в разряд недостойных разумных рас, а в разряд тварей, и поступать с ними нужно как с тварями. В общем, для убийства эльфов все средства хороши, поэтому не стоит придерживаться с ними чести. Никто меня не понял, но ничего, скоро все мою задумку поймут. А я еще сделаю все, чтобы об этом подлом поступке эльфов узнали как можно больше народов, в том числе и в империи. Этот придурок на троне мнит себя защитником и главным над всем человечеством. Вот пусть теперь расхлебывает и как-то всем объясняет, как это его союзники так умудряются себя вести. При этом империя их поддерживает. Впрочем, не это самая главная моя задумка, а совсем другое. Вскоре мне доложили о том, что войско эльфов сдвинулось с места и теперь направляется к защитным сооружениям. Как мы и предполагали, впереди гнали людей. Учитывая, что у эльфов серьезные проблемы с припасами, крестьян они почти не кормили, из-за чего они едва с ног не валились от истощения. Некоторые на самом деле падали, их тут же добивали, опасаясь, что крестьяне симулируют. Когда вражеская армия подошла достаточно близко, по стенам прошелся гул и довольно грубые выкрики в сторону эльфийского короля. Совсем недавно простые войны не посмели так делать, но им специально рассказали о том, какие мерзкие поступки практикуют эльфы и что теперь среди них нет благородных. Как мы и предполагали, армия эльфов разместилась на большом поле, предварительно прогнав по нему крестьян. Проверяли наличие ловушек. Ловушек не обнаружили, теперь устраивали там лагерь. Они хоть и подошли к обеду, но атаковать сходу не стали, хотя для штурма успели все подготовить. Увидев, как вперед верхом на лошадях выехало несколько всадников, двигаясь точно по дороге, я довольно улыбнулся. Эльфийский король все же решил со мной побеседовать. Зара даже слушать не хотела о том, что я смогу провести переговоры без нее. Она уже оделась в доспехи эльфийского короля и сейчас едва не подпрыгивала от нетерпения. Мне стало казаться, что она жила только ради этого момента. Вон как глаза сверкают и как безуспешно моя супруга пытается убрать с лица улыбку. Вот ведь как ребенок. «Ну что, поехали, уважим эту тварь!» Поторопила она меня. «Уважим!» — усмехнулся я. Кроме меня и супруги со мной поехал князь Духунил, гном Тадрик и десяток лучших воинов. Среди эльфов магов не было. Пусть только дернутся, мы их сразу всех перебьем. Даже любопытно, что этот придурок хочет мне сказать. Такой победоносный поход королю Альбвину очень не нравился. Они еще не увидели войска короля Ларса, а уже понесли очень серьезные потери, и все из-за постоянных нападений. Погиб уже каждый десятый воин поэтому он пошел на крайние меры. Собрали в округе крестьян и гнали их впереди. Хотя были такие дворяне, которые отговаривали своего повелителя от подобного шага, но Альбвин как будто с цепи сорвался и никого слушать не хотел. Впрочем, его решение принесло нужные плоды. Потерь стало меньше, хотя и без того армии уже нечем кормить. Несмотря на все предосторожности, Абус удалось сохранить лишь частично. Он был самым уязвимым. Благо, что с королевства должны подойти новые, по крайней мере, на это надеялись. Впрочем, король также надеялся пополнить свои невеликие запасы за счет Ларского королевства. Люди там живут хорошо, а значит, не грехи пощипать. Само собой, он отправил гонцов к соседям Ларса, которые пытались склонить их на свою сторону, чтобы ударили в спину или начали грабеж Ларского королевства. К сожалению, ни один гонец, а все они были под надежной охраной, не вернулся. Несмотря на то, что отправили их кружным путем. Уже никто не сомневался в том, что подобное предвидели и гонцов смогли перехватить. Альбвин был неприятно удивлен, какие укрепления отгрохали люди, узнав о них от пленных. Он думал, что Ларс останется в своих землях и будет встречать эльфов там, но нет. Вывел свое войско и пришел останавливать врага вдали от своего дома. Хорошо, что несмотря на большие потери, дисциплину армия не потеряла. Что касается боевого духа, то он обязательно поднимется, едва они одержат первую победу. К штурму уже все было готово. Осталось только снести это укрепление, а дальше разнести королевство людей.